Юрий Винокуров, Олег Сапфир, «Кодекс охотника», книга 32-я. Глава первая. Собственно, сама зачистка разрушенного уровня тюрьмы-хранителя прошла, скажем так, обыденно. Титанов больше не встречалось, да и всё здесь было как-то запущено. В воздухе уже оставались остаточные завихрения энергии, которая совсем недавно крутилась здесь в гигантских водоворотах. Ну или это были торнадо, смотря с какой стороны посмотреть. Всё это было похоже на то, что в целлофановом пакетике с рыбками кто-то проделал дырку, и через неё устремились все обитатели несчастного пакета, на ходу разрывая друг друга, чтобы успеть первым до того, как кто-то большой и сильный не закроет протечку. Да, рыбки здесь были настоящими пираньями и бились за свою жизнь и победу до последнего. Что мне больше всего не нравилось, что здесь пахло, а скорее даже воняло инферно. И, судя по всему, именно твари этого плана были виновны в том, что здесь на самом деле произошло. Косвенным подтверждением служил этот дебил-демонолог, который возомнил о себе. Демонологи — ребята вообще с чрезмерно раздутым ЧСВ. Больше, чем у них, чувство собственного величия только, ну, не знаю, может, у лекарей или у портальщиков. Хотя, кого я обманываю? Не могут все люди быть такими или этакими, в зависимости от расы, цвета кожи или вероисповедания. А вот конкретные индивиды, да, вполне могут. Имена их также широко известны в многомерной вселенной. Так-то меня тоже некоторые считали снобом. Не без основания, конечно, но... Ладно, проехали. Оглядевшись, я примерно прикинул картину произошедшего здесь. Демонолог решил, что именно он командует демоном. Вот только на самом деле кто-то командовал именно им самим. Кто-то очень могущественный. Это понятно по останкам Титана, который был просто разорван на куски. И этого кого-то сейчас и след простыл. Но самое хреновое было не это. Пространственная тюрьма хранителя являлась частью этого мира. Да, на другом, более глубоком плане, но факт остаётся фактом. И через этот кусок мира на него и воздействовали. Был ли виновен тот портал, образованный странной сферой, через которую улетел дерзкий демонолог? Вряд ли. Скорее всего, это было уже последствиями. В общем, чего сиськи мять? Прямо сейчас этот мир оставался закрытым только с одной стороны, с внешней. Изнутри же можно было легко выбраться на просторы многомерной Вселенной. Это если знать как, конечно же. Я знал, но делать этого не буду потому что обратный запрет все еще работал. И нет, он не зависел от Хранителя. Нельзя было подойти к нему и сказать, «Слышь, Димон, открой калитку, пожалуйста. Я за тортиками сгоняю. Закончились?» «И да, обратно, когда в дверь позвоню, впусти, пожалуйста». Нет, миры закрывали не Хранители. Миры закрывала сама Вселенная. А хранители только держали двери закрытыми и отговаривали всяких хитрожопых, которые хотели пробраться кто в окошко, кто через черный ход, а кто вообще через печную трубу. В итоге, оглядевшись, я на всякий случай прошелся тут очистительным огнем, чтобы выжечь всю ту заразу, которая осталась мной незамеченной, а затем вынырнул наружу, где меня ждал очень недовольный хранитель со своими прекрасными женами. «Все так плохо», — безошибочно уточнила Исида, глядя на мое хмурое лицо. «Она-то меня давно знала, поэтому обмануть бывшую богиню было сложновато». «Может, пирожки мужу дадите? Какой-то он бледный», — улыбнулся я, пытаясь разрядить обстановку. «Может, по башке тебе дать, Галактионов?» — недобро прищурилась Гая. «Гая, прекрати», — быстро осадила более молодую подругу Исида. «Сандр, извини». «А чего он?» — с вызовом спросила молодая красотка, положив руку на плечо изнурённому хранителю. «И чего ты вдруг извиняешься, если он оскорбляет нашего мужа?» Я лишь улыбнулся и покачал головой. «Вот что любовь животорящая делает. Уверен, именно из-за таких моментов древний хранитель и не хочет покидать свой пост, оставаясь в теле смертного». «Прости, Гая, это была неудачная шутка». Я осторожно прощупал дерзкую девушку. Вроде не перерожденка, но и не местная. И, судя по всему, безумно любит своего мужа. Брови у Исиды удивлённо поднялись вверх. «Виданное ли дело? Охотник, извиняется!» Но я легонько подмигнул ей и кивнул на трогательную картину, как молодая Гая массировала плечи уставшему мужу. Исида кивнула и одними губами сказала «Спасибо». А вслух же произнесла. «Проголодался? Разговор будет, как я понимаю, долгий». «Перекусил бы», — благодарно кивнул я. «А насчет долгого, это как пойдет. Хранители, скажи мне, как художник художнику, кто это тебя так поднасрал?» Граф Дорничев глубоко вздохнул, рассеянно погладил лежащую у него на плече руку молодой жены и начал рассказывать. Это был очень интересный и познавательный рассказ, который, судя по всему, не предназначался для человеческих ушей, даже для ушей охотника. Но, учитывая то, как всё вокруг закрутилось, хранитель не чувствовал себя в безопасности, да и сама миссия была под угрозой. А сама Вселенная? Что ж, судя по всему, она почему-то не торопилась на помощь своим верным слугам. Хотя о чём это я? Вселенная не помогает. Вселенная живёт и позволяет жить всем своим созданием. Хорошо или плохо, это с какой стороны посмотреть? В общем, намёками Хранитель попытался донести до меня, наконец, ценность этого мира для всех остальных сущностей многомерной Вселенной. Да-да, именно то, за что бьются все эти боги, светлые и тёмные, и почему здесь вообще создался такой нездоровый движняк. Кстати, этот рассказ был еще той забавой. Смотреть на то, как хранитель пытался сохранить свои тайны, но при этом дать мне достаточной информации для разработки нового плана, было поистине то еще зрелище. А еще я понял, что мне жутко не хватает рядом нашей мудрой бригады старейшин, которые объяснили бы мне некоторые моменты. Ну или моего корешка Дэна с его бездонной флягой, потому что без пол здесь точно не разберешься. Итак, вот что здесь произошло. При создании Вселенной в незапамятные времена с этим миром у Вселенной вышел какой-то знатный косяк. Ну или не вышел, а уже был. Ага, до создания этой самой Вселенной. А может, и вся Вселенная начинала создаваться именно с этого мира? Не получил я точного ответа на этот вопрос. Да и складывалось впечатление, что и сам Хранитель не очень владеет этой темой. А рассказывать о том, о чём не знаешь, это, конечно же, чрезвычайно занимательный процесс, особенно когда у тебя всё в порядке с фантазией. Однако это нифига не информативно. Короче, дальше легенда была вот в чём. Извиваясь, как уж на сковородке, потее и бледнее, хранитель рассказал, наконец, самую страшную тайну этого мира. Нет, не так. «Самую страшную тайну этого мира?» Вот, вот так правильней. А заключалась эта тайна в том, что этот мир сильно отличался от других миров многомерной Вселенной. Отличался кардинально. Да, Вселенная не зря называется многомерной. Ведь здесь у каждого мира есть множество уровней, которые расположены в эфире, тенях, искажённом пространстве, стабильном пространстве, иллюзорном пространстве. В общем, идею вы поняли. Но что самое главное — У всех миров есть один обычный уровень. Именно один. И в нём мы сейчас все находимся. Он ещё имеет название «нулевой» у всяческих умных персонажей, типа наших хранителей. Но они, видимо, решили, что им так удобно отсчитывать уровни вверх и вниз. В условный вверх и низ, конечно же. Но то, что нулевой мир — и один-единственный, это своеобразная константа, которая нигде и никогда не нарушалась. Повторюсь. Есть теневой мир — там живут тени. Есть эфирный мир — там живут... Ну, к примеру, джинны. На самом деле, как раз в эфирном мире очень много жителей. Дальше потерянные души и всяческие энергетические сущности. Они могут жить в своеобразном бутерброде, которым является каждый из миров многомерной Вселенной. Но бутерброд этот собирал очень жадный лавочник, и колбасы он положил только один ломтик. И этот ломтик колбасы Один основной нулевой мир. Так вот, в этом мире, в котором я прямо сейчас находился, всё было по-другому. В условном бутерброде был не один и не два кусочка колбасы. Сколько именно? Хранитель то ли не знал, то ли не хотел этим делиться. По факту, получилась странная и слегка пугающая вещь. Со стороны это выглядело так, что именно в этом мире сошлись, спаси меня кодекс, Несколько, мать его, многомерных вселенных. Ведь если верить Аксиоме, один нулевой мир, один мир вселенной, то тут сталкивалось несколько вселенных. Причем понятие «несколько» может быть от двух до несметного множества. Да. Дилан. У меня тут же в голове всплыл мой коллега-охотник Артем, который передал броню для Кати и которому я отправил освобожденный проклятый легион. Получается, он жил на втором кусочке колбасы? И сколько их тут вообще? И если здесь еще мои братья? Ну, или не братья, а, к примеру... Да не, ну нахрен! Но, по крайней мере, я понял интерес божественных сущностей к этому миру. В этом мире так или иначе. Или следует говорить «в этой вселенной», фиг знает. В общем, в этой вселенной все роли зоны ответственности были давным-давно поделены. Кто-то дрался против кого-то, какими-то территориями владел, а также накопил легендарное количество косяков, из-за которых за ним, по пятам, по всей вселенной бегали мои бравые братья из Ордена Охотников. Так себе же туха, даже для Бога. А тут в перспективе не жалкий новый мир, не десяток и даже не сотня, нет. Тут в перспективе бесчисленное количество миров и разумных, которых при удачном раскладе можно захватить и унижать, ну или любить и тоже унижать. Это зависит от характера того, кто пытается сюда пробиться. Да, там тоже могут быть свои боги, но, зная наши высшие сущности, у многих и выбора особого не было. По того же не называемого столько косяков за всё это время накопилось, что мы его всё равно достанем рано или поздно. И скорее рано. Вот и пытается сущности идти в банк, пытаясь прорваться на совсем новый и невероятный план, возможности которого поистине безграничные. Причём, судя по зоопарку хранителя, до богов, задолго до богов, всегда полезли уже другие персонажи. Например, титаны. А я считал их тупыми. Извините, титаны. В общем, сейчас мы подошли к самой интересной части рассказа. Хранители. Они охраняли все местные планы этой Вселенной в рамках этого мира. А еще они полезли дальше, проникнув в другие планы. С разрешения Вселенной или же посвоевольничали. Не ответил хранитель на этот вопрос. Суть в том, что, судя по всему, кто-то из братьев-хранителей, первыми проникнувшими на другие нулевые планы этого мира, затеял двойную игру. Договорился ли он с кем-то из местных высших сущностей или же подсуетился на той стороне, совсем неважно. Хотя, конечно же, будет смешно, если в одном месте столкнутся переезжающие, а точнее, удирающие сущности, и внезапно осознает, что заветная дверь в чудесный мир, в который они так упорно стучались, оказалась дверью в преисподнюю. Впрочем, в преисподней тоже живут, и вот как раз о ней мы и поговорим. Собственно, в общих чертах я теперь понимал заинтересованность богов в этом мире, хотя у меня было множество вопросов по логике и адекватности такого поступка. Уж я бы точно не полез туда, не разобравшись. Короче, инферно. Оно пришло не с этой, да как назвать-то правильно это явление. Ладно, пусть будет наша и не наша Вселенная. Хотя, возможно, Вселенная всё-таки одна, и именно поэтому называется многомерной. На этом моменте, глядя на мои страдания, сердобольная Исида предложила налить холодной водочки под пюрешку и котлетки. И знаете что? Я согласился. У меня голова опухла от новой информации. А хранитель нифига не помогал, лишь всё ещё больше меня запутывал. Трёх стопок ледяной тянущейся жидкости хватило на то, чтобы я слегка расслабился и смог дальше воспринимать информацию. Так вот, удар инферно по пространственной тюрьме хранителя произошёл с другого нулевого мира. С какого именно? Хранитель не знал как не знали и другие хранители. Естественно, никто из них не признался, но это означало одно — среди хранителей завелась крыса. Своего она не достигла, к счастью. Идея была открыть проход туда-сюда, одновременно освободив множество сильных существ из тюрьмы хранителя. В итоге теперь отсюда можно было выйти, но зайти всё ещё было нельзя. Хранитель закончил рассказ и грустно посмотрел на меня с наслаждением зачерпывающего из миски горячее пюре большой деревянной ложкой. «Вот еще котлетки, Сандр!» Заботливая Сида притащила чугунную скворчащую сковородку с ароматными котлетосами и поставила передо мной на деревянную подставку. «Спасибо!» — кивнул я и перевел взгляд на хранителя. «Что думаешь, что ты теперь уйдешь?» «И мне придется самому во всем разбираться», — грустно ответил хранитель, рассеянно ковыряя в полной миске уже остывшего пюре. «Схерали?» — задал я свой любимый вопрос. «Ну...» — протянул хранитель. «Ты же хотел вернуться к братству и кодексу». «Хотел», — согласился я, цепляя вилкой румяную котлетку и отправляя ее в рот. Проживав, я продолжил. «Но также я хотел забрать всю свою семью». «Так а что мешает-то?» — пожал плечами хранитель. «Выход открыт. Бери кого хочешь не -е -е, Это так не работает. Во-первых, я не хочу никого тащить силой. Во-вторых, у многих здесь остаются родственники и друзья. Представляешь, я такой говорю. Погнали, там много вкусного. Но вот только ваши родичи здесь сдохнут, потому что скоро здесь наступит Армагеддон, и мы не можем вернуться и помочь им при всём желании». «Да, неловко бы получилось», — в первый раз улыбнулся хранитель. «Неловко», — заржал я. «Ну да, примерно так. Вот и моя задача, чтобы этот мир был цел. И я, и мои родные должны иметь возможность ходить туда-сюда, по своей воле и без всяких развлечений. Поэтому нет, я никуда не пойду». Я нацепил на вилку ещё одну котлету, но на середине пути карту завис. На лице у меня появилась улыбка. Очень недобрая улыбка. Хотя, как сегодня оказалось, у меня открылся новый, неожиданный способ разбираться со своими врагами. «Это какой?» — заинтересовался хранитель. «Выгонять их из этого мира? К хренам! мне они точно не вернутся. Красота же!» «Красота!» — сказал хранитель без энтузиазма. «Ладно, вернемся к нашим баранам». Котлета оказалась там, куда и направлялась. Я прожевал и отставил в сторону пустую тарелку. «Фух! Спасибо, Исида, всё, как всегда, очень вкусно. Так вот, граф, скажи мне точно, кто сбежал?» Я перевёл взгляд на его молодую дерзкую жену и поправился. «И кого вы не смогли догнать?» «Ещё один титан!» — скривился как от зубной боли хранитель. «Он просто пропал!» «Пропал? Титан?» На этом месте я немного затупил. Ты ведь только что бился с Титаном. Титан — не иголка, а этот мир не сток сена. Ну, кроме того, что Титаны никогда не прячутся, а идут напролом, ломая миры. Как то Я не знаю, — смущенно развел руками Хранитель. — Пропало все. — Может, он ушел из этого мира? — предположил я. — Нет, точно нет, — замотал головой Хранитель. — А мог он, ну, это... Покрутил я рукой и показал пальцем вниз. «В другую колбасу пойти». «Чего?» — выпучил глаза хранитель. «В какую другую колбасу?» «Ну...» — тут уж смутился я, поняв, что выдал собственные размышления и аналогии. «Ну, перебрался в другой нулевой мир. К примеру, к твоему корешу Крысья, который все это затеял». «Исключено. Он все еще здесь, в этом мире. Только скрывается». «Только скрывается», — задумчиво протянул я, представляя, как вообще может скрываться тварь высотой в несколько десятков метров. Я задумчиво почесал затылок и перевёл взгляд на Гаю. Та, заметив это, не отвела взгляда, а с вызовом уставилась мне в ответ. «Что?» — снова бросила она сквозь зубы. «И я загоняла тварей, когда ты ещё под стол пешком ходил. И если я сказала, что он где-то в этом мире, то это так». И вообще, мы зря только время теряем. Мне снова пора на охоту, и я его точно найду». «Хм...» — я с улыбкой посмотрел на Исиду. «Она не знает?» «Нет, Сандер», — покачала головой Исида. «Девочка росла здесь и не в курсе наших дел». «Ты о чём?» — тут же окрысилась молодая на Исиду. «Да, окрысилась почтительно. Забавно. Но это было именно так». Я еще раз просканировал Гаю и сделал это чуть более нагло. Она почувствовала чужое присутствие и зашипела, совсем как кошка. Я в первое сканирование еще понял, что она не перерожденка. Нет, ее нашли ребенком и вырастили здесь, в новом для нее мире. Но она родилась не в этом мире. Вот что я могу предложить. Гая, мы с тобой в какой-то степени коллеги. Поэтому предлагаю отправиться на совместную охоту. Что скажешь?» Гая открыла рот и явно собиралась сказать что-то дерзкое. Но на удивление в разговор стрел рассеянный хранитель. Он сжал крепче ладонь жены и тихо сказал. «Она согласна. Эта честь для нас участвует в твоей охоте». «Честь? В его? О чем ты, муж мой?» — непонимающе воскликнула Гая. Но тут уже Исида подошла к ней сзади и ласково приобняла, очмокнув в щеку. О, ты поймешь, о чем он, ты поймешь.